Глава десятая. Сияющая, как самовар, благоухающая гелем для тела, умасленная лосьоном после душа, с прореженной на теле растительностью, я прошла в трапезную. Кстати, сосискин тоже весьма мило пах, не вее фор вумен. В кои-то веки он практически без скандала вынес омовение. Мало вразумительные вопли о том, что он мылся буквально недавно, Всего-то полгода назад, что женский гель для душа не равняется собачьему шампуню, звучали без огонька. Даже его ставшее уже знаменитым нытье выглядело каким-то вяленьким. Так, скорее для проформы. За самым дальним столиком нас ждал сивка. Я повела носом, пытаясь уловить божественный запах еды. Глазки постреливали в поисках метровых осетров и зажаренных целиком поросят. Рот судорожно сглотнул, предвкушая слабоалкогольные, жутко ароматные напитки. То, что стояло на столе, заставило бы покраснеть даже привокзальную столовку. Если перед сивкой стояла ведерко золотистым зерном, то в наших тарелках дребезжала серая субстанция с мало аппетитными кусками мяса на осколках маслов. толь долгожданный для меня суп оказался бурдой, попахивающей казармой. Когда я сунулась к кувшинчику, наивно полагая, что там плечется компотик, то я в ужасе отшатнулась от ударившего в нос запаха кислятины. Никаких салатиков из картошечки, стыдливо припрятанной под чахлой веточкой петрушки, заветренной зеленоватой колбасы и засохшего сыра тоже не наблюдалось. Дашка, а из какого зверя этот гуляш? Отшатнулся в ужасе Сосискин. Я мрачно посмотрела на него. Да, — Да-да, ты права, нам лучше не знать об этом. Не дожидаясь ответа, быстро проговорил он. Нацепив на вилку кусок подметки, я вяло гоняла его по тарелке с обойным клеем. Заставить проглотить хотя бы ложку варева, попахивающего портянками, мой желудок просто не мог. Сосискин оказался смелее, уточнив, есть ли у меня и модиум, и мизим. Он, закрыв глаза, осторожно лизнул эту дрюсю и через мгновение быстро стал вытирать свой язык о свисающий край засаленной скатерти. Весь его вид подтверждал мои догадки об овсянке, а в этом заведении ее, судя по всему, варили на обогащенной сероводородом воде. Потом, сделав огромный вздох и смотря как подрывник на мину, он прицелился к куску мяса, и с отчаянием загнанного зверя вцепился в него. Я осторожно последовала его примеру, молясь, чтобы мясо не нанесло существенного ущерба зубам, а обещанная к вечеру кухарка не пала замертво прикованная к котлам на кухне мэра. Минут пять я осторожно перемалывала жилы с жиром во рту и уговаривала себя проглотить это. Попутно я костерила себя за то, что не пополнила вовремя аптечку. Лекарств от всяких неприятностей довольно мало, а меня теперь ждет тяжет в желудке, изжога, вздутия живота, рвота и понос. По закону подлости, все это случится, когда я лягу в кровать, и вместо сна у меня начнутся бдения в клозете на улице, потому что воспользоваться ночной вазой не смогу по причине возраста. Нет, если, конечно, супчик забелить майонезом, мясо щедро полить кетчупом, Или продезинфицировать хреном, а вместо прокисшей бормотухи поставить литр чистого спирта, может быть, я и смогла бы что-то съесть, но из-за их отсутствия не стала рисковать. «Наелись?» – спросил с этим голосом Сивка, приканчивая свое ведро с дарами здешних нив. Мне до жути захотелось кнуть ему вилкой в глаз, но нечеловеческим усилием воли я взяла себя в руки и ядовито прошипела. Аппетита нет. Да и перед ужином наедаться не хочу. Вдруг труфеля с фуагра подадут, а у меня в животе места не будет. Убитый Сосискин вяло перевел название блюд для проявившей интерес к нашей кулинарии сивки. В его интерпретации это звучало так. Грибы, в честь которых назвали конфеты, и паштет из жирнющей печенки, щеплющей всех за ноги водоплавающей птицы. единорог было сунулся за разъяснениями какой же вкус у этих грибов что в их честь называют конфеты но наткнувшись взглядом на предупреждающие ощерившегося пса заткнулся вкусно раздался рядом голос хозяина этой тошниловки еще как вылезла вперед моя вежливость заслоняя собой мою честность которая так и порывалась высказать наболевшие только мой не голодные, «По дороге перекусили, так что потерпим до ужина», добавила осторожность, напоминая, что сообщить оборотню о том, что такие помои попрезгуют есть даже свиньи, чревато перспективой стать главным блюдом в этом ресторане. Он удовлетворенно покивал головой и удалился за стойку, а я сделала для себя зарубку, что в этом общепите точно не оставлю ни копейки на чай. и буду, как лев, биться за каждую цифру в счете. Рассиживаться больше не хотелось. Организм требовал пойти и найти нормальную точку питания. Я попросила Сивку отложить свой визит к здешнему Лужкову и провести для меня экскурсию по городу. А сама, схватив обессилевшего от голода и переживаний Сосискина, метнулась в наш номер. Едва зайдя в него, коршуном накинулась на пса, И вырвала ключ от сундука. Быстро покидала в сумку косметичку, кошелек, сигареты и направилась на выход. Но по пути к двери увидела в листе железо отражение впавшего в свою первую настоящую депрессию несчастного пса, который голосом тяжело больного сообщил, что у него от голода нет сил передвигать лапы в поисках пропитания и поэтому мне придется пойти одной. Ого, видимо, ему действительно плохо, если он даже не дает наставлений на тему экономии денег, прокомментировала эту скорбную картину моя любовь к ближнему. Чтобы как-то подбодрить пса и заодно проверить, как Эдик держит свое слово по пополнению наших запасов, я попросила про себя еще выдать денег. Идею целиком и полностью поддержала моя расчетливость. А то спустишь все в местных лавках, а нам еще неизвестно, сколько тут жить. Да и цены давно ожидающей нас в столице явно, как у нас на Рублевке». Услышав, как в сундуке что-то звякнуло, я с воплем рванула к нему и позвенела перед носом сосиски на мешочком. На появление денег пес отреагировал флегматично. «Деньгами сыт не будешь. Купи мне что-нибудь покушать. Можно даже невкусненькое». а просто съедобное, и, подпустив слезу, добавил, «Ты там только недолго! Возвращайся быстрее! Я тебя очень жду!» Я кубарем скатилась с лестницы, на ходу думая, что как же моему псу плохо, если он даже не отреагировал на значительное прибавление капиталов. Увидев сивку, я махнула ему в сторону угла, где намеревалась притупить чувство голода сигареткой перед дорожкой. Едва подойдя ко мне, единорог спросил, почему мы ничего не ели. Я во всех красках расписала ему свои вкусовые ощущения, намереваясь вызвать сочувствие. Но наткнулась на суровую отповедь, ставшего вдруг на дыбы единорога. «Дарья, Яфр тебя честно предупредил, что кухарки нет, а ты вместо того, чтобы хотя бы из уважения к хозяину съесть половину из предложенного», Ты весь обед строила планы по его казни. Он давно овдовел. Вся его семья погибла при налете вампиров на деревню, где он тогда жил. И потому он ведет хозяйство, как умеет. Из всех жителей деревни он остался в живых один. Проснувшаяся совесть немедленно попыталась оправдаться. Я понимаю, Сивка, что мужику варить как-то не с руки. Но он же оборотень. Он что, не чувствовал? Как все это воняет! Как он только сына таким кормит, когда нет кухарки, или мальчик, когда ее не отходит голодным? Дарья, ты не дослушала меня!» Сивка неодобрительно покачал головой. Он не просто так выжил. Вампиры специально не стали выпивать его кровь. Они продали его колдуну ставящему опыты над оборотнями, русалками и перевертышами. Он выкачивал у Ярофа почти всю кровь, и заливал вместо нее кровь других существ. Колтун хотел выслужиться перед темным лордом и искал способ сделать такого оборотня, который по своему желанию мог бы обернуться в любого зверя, птицу или рыбу и стать к лорду на службу. При каждом переходе его ипостаси в ипостась другого зверя яфор практически умирал от боли в раздробленных костях и порвенных мышцах, молясь, чтобы колдун ошибся в своих расчетах, и он, наконец-то, покинул этот мир. Но оборотня слишком тяжело поймать, и стоит он недешево, поэтому колдун не давал ему возможности умереть, и каждый раз после очередной попытки перелить кровь практически воскрешал его. Но вот однажды он забыл закрыть дверь в темницу, где сидел Яфор, и тот сумел из последних сил перекинуться в Барса, а потом загрыз его. Четыре троелуния Яфор постепенно возвращал себе облик человека. Ты даже представить себе не можешь, что такое заставлять каждую каплю крови в себе, каждую, даже самую мелкую косточку или мышцу, вернуться в прежнее состояние. После этого он навсегда утратил возможность перекидываться во вторую ипостась. У него полностью пропало обоняние, а зрение осталась только звериная. В подвале дома колдуна он нашел мальчишку, который наполовину застрял в теле рыси и практически уже умер. Яфор забрал его оттуда и отнес в ковен магов, где волшебники смогли вернуть несчастному тело, но тоже только человека. Когда мальчишка поправился, Яфор усыновил его и с тех пор воспитывает как собственного сына. И такие случаи не редкость в наших краях Дария. Мы давно отвыкли от мирной жизни. Практически каждый день на какой-нибудь город или село нападает нечисть. Гибнут люди и не люди Темные не щадят никого. И я очень надеюсь, что ты со всем этим покончишь и дашь нам, наконец, мирную жизнь. Севка заканчивал свой рассказ, роняя слезы, которые, ударяясь о землю, становились хрустальными шариками. Сказанное как-то не соответствовало тому, что я сто раз читала про волшебников и колдунов. — Послушай, Сивка, а зачем выводить таких оборотней? Разве любой волшебник, маг или колдун не может обратиться в зверя? — Нет, конечно, Дарья. Никто, кроме оборотней, перевертышей и русалок, не может менять свой облик. Это давно доказано как светлыми волшебниками, так и темными. Но ты же знаешь, что есть множество способов заставить человека или оборотня служить себе. Поэтому темные не теряют надежды найти такой способ. Каждый светлый житель мечтает, чтобы он или его родные умерли в бою или от рук нечисти. Это лучше, чем оказаться в лапах темного колдуна. но некоторые из нас переходят на сторону темного лорда ради попавших к нему лапы близких. Мы боимся ложиться спать, потому что ночью в дом может ворваться нечисть и утащить тебя в цитадель или замок темного колдуна. Рассказ Сивки произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, мне было жалко его мир и его жителей, но с другой, своя рубашка ближе к телу, Если Сивка ждал, что сейчас раздаться треск рвущейся на мне одежды и над моей спиной распахнутся ангельские крылья, а глаза наполнятся светом праведного гнева, то он жестоко ошибался. Я не боец ОМОНа и не собираюсь участвовать в спецоперациях. Жестоко? Да. Цинично? Да. Трусливо? Нет. Это нормальная человеческая реакция. Только полная идиотка или идиот, вооружившись неподъемной железякой, на белом коне поскачет на вооруженного до зубов профессионально подготовленного убийцу, сидящего в убежище, которая способна выдержать удар ядерной бомбы, рискуя своей жизнью ради посторонних людей. Я сделаю все, чтобы моя шкура и шкурка Сосискина не пострадали, и мы вернулись домой. А поэтому не собираюсь, сломя голову, нестись на помощь тому, на кого мне укажет ковен магов, или еще какой-нибудь поборник справедливости. Наоборот, я приложу все свои усилия, чтобы договориться с темным мирным путем. Я только очень сильно надеюсь, что ради этого мне не придется никого предавать. Но если миром разойтись нам с темным не удастся, то тогда я буду думать, как мне его завалить. потому что предать кого-то мне не позволит совесть и намертво вбитые еще со школьной скамьи принципы. Но если будет нужно, я пересплю со всеми уродами этого мира, отдам почти всю свою кровь хозяину темных для опытов, добровольно соглашусь пожертвовать какой-нибудь частью своего тела для эксперимента колдуна. И я считаю, что это намного честнее, чем выдавливать из себя слова сочувствия на похоронах незнакомых мне людей, давать заведомо невыполнимые клятвы родственникам погибших и кидаться с публичными обещаниями найти и покарать обидчиков. Что-то я разошлась. Хорошо, хоть вслух этого не говорила, а то бы сейчас потеряла сивку. И я дала себе мысленную установку, что надо срочно заканчивать такие мысли, чтобы как-то успокоить разошедшиеся не на шутку нервы, Я поинтересовалась, откуда единорог знает про наших рысей и барсов. Просветлевший Сивка с улыбкой ответил. Дарья, я давно уже попросил Сосискина начать меня учить вашему языку и рассказать, кто у вас там обитает, что вы едите и носите. Он попросил меня об ответные услуги У нас нет ваших рысей и барсов, но у нас есть животные, похожие на них. Наши миры практически не отличаются друг от друга. Просто многое носит другие названия. Кто б сомневался, что первым делом Сосискин просветит тебя на тему представителей столь любимого им семейства кошачьих, – усмехнулась я. Но вообще-то мне стало стыдно, что в мою голову не пришла такая простая идея. Пока мы шли в окон, вместо того, чтобы постоянно скандалить с псом, выучить кое-какие нужные слова – Чтобы придушить вопли моей совести, я предложила пойти наконец купить что-нибудь поесть и одеться.